Глава одиннадцатая Белые мышата В доме господина Куцехвоста тем временем случилась большая неприятность. Пропали лесные мышата. Напрасно их искали во всех углах дома. Они как сквозь землю провалились. «Ума не приложу. Куда они могли подеваться?» Госпожа Куцехвост была очень расстроена. «И что мы скажем их матери?» «Проголодаются и придут» пытался успокоить ее господин Куцехвост. «Я так очень рад, что они ушли!» — сказал Пипус. «Без них гораздо спокойней! Я, как и папа, думаю, что к обеду они вернутся!» Однако к обеду мышата не вернулись. Не вернулись они и к ужину. Куцехвосты не знали, что и думать. «Мы были с ними слишком суровы!» — плакала госпожа Куцехвост. «Они ведь еще совсем маленькие!» «Если завтра они не появятся, придется собирать всех жителей поселка и идти их искать», — сказал господин Куцехвост. «Может быть, они решили вернуться к себе домой?» — предположила Пипина. «Но ведь их дом затоплен», — госпожа Куцехвост всплеснула лапами. «Им просто некуда идти». Однако она была не права. Мышата действительно решили вернуться к себе домой. Но для начала они устроили набег на буфет огромцев, чтобы запастись на дорогу едой. Тихо-тихо пробрались они в буфет через заднюю круглую дверку и даже завизжали от радости. Никогда еще они не видели столько еды. Мышата бегали по полкам, хватали все, что попадалось им на пути, пробовали, бросали, бежали дальше и снова пробовали. Они перевалялись во всех блюдцах и чашках. Заглянули во все кастрюли, кастрюльки, баночки, банки, миски и мисочки и повсюду оставляли за собой разгром и беспорядок. Они бросались крупой и со всего разбега прыгали в муку. Это показалось мышатам особенно веселым, и они устроили настоящую битву в пакете с мукой, прогрызая в нем дырки и проделывая в муке проходы. Да чего же здорово было ползти по мучному тоннелю, неожиданно сталкиваться друг с другом и затевать возню. Мышатам было так весело, что они и думать забыли о своем плане побега. Еды было сколько угодно, и голода они не испытывали. Наконец, умаившись, они так и заснули в муке, перемазанные и обсыпанные ей с головы до кончиков хвостов. Теперь они стали... Белыми мышатами.